Когда я приехала на обед, Ава сидела за нашим обычным столиком. Она подозрительно взглянула на меня. Мне кажется, или ты светишься, Клэр? – спросила она. Разве что самую чуточку, созналась я. Ава сделала стойку. Нука, кто бы это мог быть, Рэй Патрик? Мы виделись всего три раза, и это были просто занятия. Когда ждать у ж и н а и танцев? Не уверена, что до этого дойдет. И что же вам мешает? Мое прошлое. Тебе пора оставить его позади, Клэр. Мой взгляд выражал решимость. Однажды так и будет. А в умой ответ явно не обрадовал. Помнишь, что к л и н и к у я ведь забирала тебя, когда тебя выписали? Видела бы ты себя со стороны, полумертвая, истощенная, смеяться ты не могла. Да ты едва говорила. Я взяла меню. Что будешь есть? Спросила я. Салат, ответила Ава. Я объявила войну жировым складкам. Подошел официант, и мы сделали заказ. Что у тебя интересного? спросила Ава, когда он ушел. Я поведала о знакомстве с Джулией Купер и о том, как организовала ей интервью с д о с т и н и Ава уцепилась за самую важную по ее мнению деталь. А зачем ты ездила на пирс? Чтобы отдать дань уважения. Чему? Колесу обозрения? Нет. Утонувшей девушке. А вы была в ужасе. Зачем ты суешь в это нос, Клэр? Никуда я ничего не сую. Я всего на всего доехала до пирса и познакомилась там с репортёршей. Оказалось, что она пишет статью про девушек, которым удалось вернуться к нормальной жизни, и я рассказала ей про Дастини. Она мне понравилась. Мне пора было ехать, так что говорили мы недолго. Мне кажется, у нас есть что-то общее. И что же это? Готовность действовать. ч у в с т в о что ты не можешь безучастно смотреть, как творятся плохие вещи, если в твоих силах им помешать. Ава встревожилась. Ты сейчас имеешь в виду с а й м о н а Ты хочешь его остановить? Она у с т а л о покачала головой и тут же переключилась на рассказ о доме, который собиралась после обеда показывать покупателю. Бассейн с подогревом, дорожки для боллинга. Когда-то дом принадлежал кинозвезде сороковых. Это имя было мне знакомо. Я видел ее в нескольких нуарах. Блондинка с лукавым взглядом не выпускает из рук сигарету. Интересно, как бы на моем месте поступила подобная женщина? Как далеко она зашла бы, лишь бы остановить с а й м о н а Стала бы она писать еще одно письмо, звонить? А если все это не даст результата, а она уверена, что он снова это сделает? Как бы тогда она поступила? С з д р о г а н и е м я поняла, что знаю ответ. Она бы его убила.